Плевок дьявола, повесть Агафадор С днепровских порогов, некогда кишевших разбойниками, а ныне всего лишь досадно замедлявших путь, в столицу великого архонта Ярославаса, отправили гонца, так что в Киеве императорского посла уже ждали и подготовились как подобает, прикрыв ладонью лоб от яркого майского солнца, Агафадор разглядел церемониальный караул, большой отряд всадников в сверкающих доспехах. Подплыли ближе, рассмотрел и парадный экипаж, повозку с парчевым балдахином, запряженные восьмеркой огромных быков. Принимающая сторона знала все тонкости протокола. В знак почтения к духовному званию посланника быки были не белой масти, а черной. Искорками вспыхивали посеребренные рога. Убедившись, что русские приготовились как должно, и ущерба ромейской чести не будет, Агафадор спустился в трюм, чтобы не торчать на палубе, не ронять престижа. Хоть до нарядной повозки по причалу надо было пройти не больше 30 шагов, достоинство не позволяло послу преодолеть это расстояние пешком. Матросы собирали на палубе лектику, золоченой паланкину, венчанной двуглавым византийским орлом. На лиловых шторах было выткано изображение трилистника. Цвет обозначал епископский сан Агафадора. Трилистник — придворный ранг протопроэдра. Поверх бархатной мантии, в знак своей двойной значительности, высокий гость повесил рядом финефтяной архиерейский крест и цепь с ярлыком императорского посланника. Корабль с мягким хрустом стукнулся бортом о причал, покачался, встал. Тогда Агафадор медленный и торжественный выплыл из недр диремы по лестнице на палубу и насупился. Проклятые бездельники все еще возились с носилками. Пятиться назад было невместно. С берега епископа, конечно, уже заметили. Поэтому он остановился, торжественно осенил крестным знамением берег, а потом сложил ладони и слегка опустил голову, как бы молясь. Веки благочестиво приопустил — но черные глаза из-под ресниц непраздно постреливали по сторонам, приглядывались. От многого чтения Агафадор с возрастом стал вблизи видеть неважно, зато Даль прозирал лучше, чем в молодости. Даже усмотрел, что запряженные в повозку быки холощенные, и на миг сдвинул брови, не насмешкали, но тут же успокоил себя. Нет, просто валы покойнее, да и откуда русам знать. Облик у епископа Протопроэдра был величественный а, пожалуй, что и прекрасный. Тонкое лицо значительно, бело, наморщинисто, густые брови черны, длинная бородажа, наоборот, безукоризненно седа. Чувствуя устремленные на него взгляды, Агафадор поднял очи к холму и жестом, полным сдержанного изящества, перекрестил город Киев. Русская столица оказалась больше и пышнее, чем можно было заключить из описаний. Не только возвышенность, но и вся местность вокруг нее были застроены домами, купеческими дворами, складами, в пояс холма тянулся неприступно высокий земляной вал, утыканный чистоколом из таких огромных сосен, каких епископу у себя на родине видеть не доводилось. Близко друг к дружке, будто толкаясь плечами, стояли могучие башни, а одна, сдвоенная, охраняла гигантские ворота, распахнутые створки которых пылали нестерпимо ярким сиянием. За спиной посла один ринг из охраны сказал другому, — Смотри, у Конунга Ерецлеева ворота чистого золота. — Верно говорят, что на земле нет государя богаче. — Наши, кто служит у русов, довольны, — ответил товарищ. — Может, и нам наняться? Агафадор знал множество языков, одарил его проведение этим полезным даром, однако же без необходимости своих знаний не выказывал, ибо... Умный человек предпочитает выглядеть невежественнее, чем есть на самом деле. Но тут, взволнованный и расстроенный величием русской столицы, не сдержался. Ворота не золотые, а медные, сказал он, полуобернувшись своим высоким, красивым голосом, которым бывало так умилительно, выводил самвона Три святое песнопение или песню херувимскую. Не все золото, что блестит, дети мои. В иринге косматы, увешенные оружием. Каждый вдвое шире худощавого епископа захлопали поросячими ресницами, а Гафадор мысленно обругал себя. Разболтают остальным, и теперь охрана будет таиться, не узнаешь, что у дикарей на уме. Еще вправду перейдут на службу к русским, сраму не оберешься. Лектика, наконец, была готова, слуги, почтительно придерживая посла под локти, усадили его на мягкие подушки. Поланкин, слегка качнувшись, вознесся вверх, поплыл по трапу на пристань. Раздвинув занавески, Агафадор благословил собравшихся на берегу Зевак. Их, увы, было не столь много. Скверный знак. Прибытие имперского посольства для киевлян не бог весь какое событие. Зато все собравшиеся закрестились в ответ, а многие и поклонились. Согласно донесениям русского клира, в славянских лесах еще полным-полно язычников. Однако же столичные жители, кажется, сплошь христиане. Отрадно. Возле экипажа, позади которого стройной шеренгой выстроился почетный караул кольчужных конников, молодец к молодцу, не хуже кесаревых схалариев, стояли двое, один седой, кленобородый, в рясе, с посохом, другой средних лет, одетый по константинопольскому придворному этикету, но с бритым подбородком, значит, рус. Первый должно быть хорепископос Еразм, временный блюститель киевской кафедры, второй — чиновник, ведающий приемом послов, На него-то Агафадор и возрился со всем возможным вниманием. Тут очень важно, какого ранга служитель встречает и как себя поведет. Поэтому можно определить, насколько расположен архонт Ярослава с гостю, а стала быть, успешной или будет непростая миссия. Официальной причиной посольства было извещение о смерти императрицы Зои и объявление, что отныне базилевс Константин Мономах становится автократором, То есть будет править империей единолично. На самом же деле опытного дипломата отправили в Киев с трудным заданием отговорить великого архонта от притязаний на автокефальность. Главу своей церкви митрополиты Киевского, Русы всегда получали из Константинополя по воле патриарха. Однако, после того, как в прошлом году умер киевский представитель Феопемпт. Ярослава заявил, что русские епископы отныне желают выбирать митрополита сами. Попросту отказать было нельзя. Обойдутся без позволения, и ничего с этим не поделаешь. Однако и согласиться в нынешних обстоятельствах невозможно. Это станет тяжким ударом по авторитету патриархии, который ныне и без того переживает ужасные времена. Вот-вот оформится окончательный разрыв с папским престолом, Христова церковь расколится на восточную и западную. Выход богатой и сильной русской державы из Константинопольского управления вызовет в стане римских раскольников ликование. Паде немедля пришлют посольство, звать русов под эгиду Святейшего Престола, посулят и автономию, и прочие привилегии. Ярославусу что? Земные патентаты в тонкости церковных споров не вникают. На чем творить Евхаристию на обладках или о опресноках? Да как именно чтить Деву Марию? Да из или причащаться это киевскому князю, пожалуй, все равно. Ради того, чтобы заполучить такой куш, римские схизматики разрешат служить в дешних церквах не на латыни, а на славянском. И глава здешней церкви может счесть, что зваться кардиналом не хуже, чем митрополитом. В прежние времена Базилев смог бы пригрозить Киеву прекращением торговли, а то и военными карами. Но те времена, увы, миновали. Русы теперь возят товары на запад и на восток не только через Константинополь, но и напрямую, а лишаться русского импорта себе дороже. Всякий маломальский зажиточный европеец непременно носит меха, иначе зазорно. Все соболя и куницы, основная часть бобров, идут из владений Ярославоса. Отказаться от барышей, которые дает перепродажи пушного товара венецианцам разорение для константинопольского рынка. Еще важнее русский воск. Без свечей померкнет свет в богатых домах, угаснет божественное сияние церквей, погрузятся во мрак монастыри. И военной силы, чтобы приструнить непокорных, тоже нет. За четверть века, миновавшей после смерти Василия Великого, империя пришла в упадок. Бунты, позорные скандалы, казнократство, неурожаи истощили былую мощь Византии. Попробуй-ка потолкуй с Киевом на языке ультиматумов. Пожалуй, заявится под самые стены Константинополя, как семь лет назад. Тогда благодарение Всевышнему морская буря выручила, и флот еще не весь гнил А ныне? Боевые корабли вышли из годности. Солдаты от безденежья разбрелись. Эх, Великая Империя, куда катишься? Нет больше свирепых починокитов печенегов которых всегда можно было натравить на русов. Ярославос нанес им такое сокрушительное поражение что степные орды разбежались кто на закат, кто на восход. Целый век или даже больше черной тучей нависали кочевники над киевскими рубежами и сгинули. И Днепровские пороги свободны, пограничные крепости русов стоят пустые, войску занять себя нечем. Очень нехорошо это, когда у соседа большое войско, которому нечем себя занять. Нет. Пугать великого архонта применением силы было никак нельзя. Однако, когда с оппонентом не получается говорить языком грозным, есть способ почти столь же действенный — язык выгоды. Посол прибыл не с пустыми руками. Было у него в запасе средство, с помощью которого можно было убедить князя отказаться от пагубного решения. У преосвященного Агафадора в широком рукаве черной рясы был припрятан хороший козырь. Один раз, тому в шестьдесят с лишним лет, точно такой же трюк превосходно сработал. Тогдашний русский архонт Владимирос согласился обратить своих подданных в византийскую веру, если ему дадут в жены императорскую дочь. Что ж, пусть у Константина Мономаха казна пуста, а войско малочислено, зато тоже есть дочь на выданье, царевна Мария. А у архонта Ярославоса недавно в феврале скончалась супруга, Он, правда, стар, но разве это помеха выгодному браку? Прежняя жена была варварского скандинавского племени, дикарка. Великому государю такой союз стыден. То ли дело, византийская принцесса! У Ярослава, конечно же, от одного только намека слюни потекут. И тут можно будет твердо сказать, хочешь стать зятем Базилевса? Сохрани верность византийскому патриарху. От родства с Киевским престолом империя обретет не только религиозную, но и политическую выгоду. Прежде русское царство существовало в тени Великого Константинополя, зависело от него хозяйственно и церковно, приглашало из Византии учителей и клириков, мастеров и зодчих, трепетало от одной мысли, что торговля с империей может остановиться. Но ярославос не пожелал оставаться ромейским полувассалом. Он стал смотреть в иную сторону, на запад там имелись и другие державы. Год от года они все напористи теснили Византию. Трех старших сыновей Архон женил на европейских принцессах, трех дочерей выдал за европейских государей норвежского, венгерского и франкского. Прежде Русь считалась частью рамейского мира, но эти времена закончились. Бракосочетание русского монарха с дочерью Базилевса вернет все на свои места. Киев вновь обратит лик к югу, крепкий союз восстановится, римские и германские козни рассыплются в пыль, и, может быть, удастся выпросить у Ярослава войска, чтобы отогнать от византийских границ обнаглевших сельджуков. Все эти мысли пронеслись в голове многоумного епископа в несколько мгновений, пока русский чиновник и хорепископос шли навстречу поланкину Поклон славянина — а, может быть, Иринга, у киевлян не всегда разберешь, был низок, почтителен. Немного отлегло от сердца. Так не встречают тех, кому желают продемонстрировать пренебрежение. Длинное, превосходно составленное приветствие на греческом языке со всеми приличествующими торжественному событию учтивыми оборотами было безупречно. Однако, когда чиновник назвался Драгуманос Благомудр, гладкое чело посланника мрачилось. Как, всего лишь переводчик? Ни ближний боярин? Даже не нарочитый муж? Плохой знак, плохой. И на стандартную просьбу о благословении константинопольский гость ответил сухо, не могу, сын мой, у тебя языческое имя. Есть и крестильное, телесфор, не стушевался Драгуманос. У нас такой обычай, преосвященный. В повседневности зовемся обычным именем, а христианское бережом для важных случаев. Великий князь говорит, пока я жив, я Ярослав Владимирович, а как скончаюсь, стану Георгий, так и на гробе моем, напишите. В том и беда, что многие вспоминают о своем христианстве лишь перед встречей с Всевышним, вздохнул епископ и истово от души перекрестился, но я возношу Господу моление, чтобы Архонт как можно долее оставался Ярославом. Здоров ли, светлый государь? Предписанную протоколом фразу он произнес с нажимом, давая понять, что вопрос задан не для проформы. Сам так и впился глазами в лицо чиновника. Герославусу 70 лет, глубокий старец. «Если не здоров, или, не дай Боже, готовится лечь в гроб, всем хитроумным планам конец». Но благомудро ответил легко и весело. «Государь здоров, давеча был на соколиной охоте. Здоров ли Август?» Про кончину Августа и Зои нам уже известно. Какая утрата! И лицом изобразил столь сложную мозаику, что самый искусный рамейский цередворец позавидовал бы приличная скорбь и в то же время поздравление. Значит, русы отлично осведомлены. О константинопольских дворцовых делах и их тайной подоплеке это Агафадора не порадовало. — Зачем такой многочисленный караул? — перевел он разговор. — В Киеве неспокойно? «Спокойней, спокойного», — уверил чиновник. «Государь повелел оказать драгоценному гостю сугубое почтение. При сугубом почтении полагается сопровождение в сотню конных дружинников, по-вашему, гвардейцев. У великого князя дружина большая, десять тысяч латных воинов. Я слышал, Августусу Константину хватает пяти». «И тех уже нет», — подумал Агафадор, — глядя на почтительно лукавую физиономию русского Драгуманоса. Но не подобало императорскому послу состязаться в мелком пикировании с обычным переводчиком. «Едем», — повелительно молвил он и отвернулся от чиновника. Местоблюстителя же, сердечно облобызав, пригласил сесть с собой в парадный экипаж, запряженный черными валами. с Еразм, греческий поп незнатного рода, много лет назад посланный служить в далекую северную страну, не имел никакой важности, однако Агафадор рассчитывал по дороге получить от соотечественника полезные сведения. Сдвинув шторы, чтобы Драгуманос не лез с этикетными любезностями, посол откинулся назад на ковры и уже безо всякой сердечности, а строго и требовательно велел, Рассказывай главное. До города рукой подать, путь будет коротким, терять время на пустые разговоры нельзя. и Еразм... Хорошо понимал, кто он по сравнению с Агафадором, птицей высокого полета, и потому сидел на краешке сиденья в полоборота скромно, хоть и был местоблюстителем большой на семь епархии митрополии, однако же знал возвышение его временное, и киевским предстоятелям ни при каком сочетании светил ему не быть. «Скажи, что главное, преосвященный, и я отвечу». Агафадор раздражительно фыркнул. «Хорош, местоблюститель, еще спрашиваешь». Что остальные шестеро архиереев? Крепко ли стоят за патриархию? Ведь четверо из них греки, как и я, господин, — смиренно молвил Еразм. Но прежде всего каждый из нас пастырь. Тебе ведом обед, будь верен Господу, а после Него своей пастве. Наша паства русская, и мы тоже стали русскими. Что хорошо для Руси, хорошо и для нас. А Русь ныне сама хочет решать, кто окормляет ее церковь. Глаза константинопольца подозрительно сощурились. «Уж не тебя ли наметил в митрополита Архонт, коль ты ведешь такие речи?» «Не меня», — все так же тихо ответил Еразм. Киевским епископам, а равно и предстоятелям, великий князь желает поставить пресвитера Иллариона, родом славянина. Это муж весьма благочестивый и ученый, читатель книг, аскет. Он прежде жил в пещере, удаляясь от мира. Но Ярослав велел святому старцу быть при дворе. Это будет достойный патриарх, поверь мне. — Не будет, поверь мне, — раздраженно передразнил Агафадор. — Рус митрополитом? Святейший патриарх никогда не согласится. — На то воля святейшего патриарха. А только если позволишь высказать мое скромное суждение, господин, лучше бы не перечить великому князю. Иначе он уведет свой народ и церковь к Латининам. И будет Русь молиться Всевышнему криво, от чего погибнет много живых душ, — Посол молчал, хмуро глядя на величественные ворота, к которым приближался длинный кортеж. Они, конечно же, подражали знаменитым золотым воротам византийской столицы, но высокая двойная башня была сложена не из грубого камня, а из розового кирпича, и на медных листах, покрывавших всю поверхность творог, не облезло позолота. Константинопольские так не сверкали. Их уместнее было бы назвать «зелеными». Былое великолепие давно потускнело, окислилось, под высоким сводом загрохотало эхо, ненадолго сделалось темно. Протопроедер отодвинул занавеску, но экипаж уже выехал на городскую улицу, и агафадор на минуту ослеп от яркого солнца. Копыта валов сочно постукивали, колеса повозки погромыхивали железными ободами. Улица оказалась мощеной, не камнем, как в Константинополе, а широкими дубовыми досками ехать по которым было приятно. Дубовыми были и высокие тротуары. Это произвело на посла впечатление. Какое расточительство! Дерево, в особенности дуб, в рамейской столице было много дороже камня. Разговор прервался. Агафадор смотрел по сторонам, желая составить впечатление о городе, про который говорили, что он чьится соперничать со Вторым Римом, а первый уже и превзошел. На Константинополь если не считать золотых ворот, Киев был совсем не похож. Во-первых, сплошь деревянный. Во-вторых, много чище. В воздухе неощутимо зловоние, которым насквозь пропитан воздух константинопольских торговых предместий, хотя расположенный близ стены квартал тоже был коммерческим. По обе стороны тянулись товарные склады, амбары, купеческие конторы. Вскоре показалась и рыночная площадь. Посол быстро поворачивал голову, чтобы ничего не упустить. Константинопольский базар обилен и многообразен, но киевский был не беднее. Правда, отсутствовали венецианцы, и куцеватым выглядел арабский ряд, зато немцев было много больше, а краснобородые закаспийские купцы, торговавшие здесь цветными кожами, шелками и узорчатой конской сбруей, до империи из-за сельджукской угрозы вовсе не добирались. Многочисленнее всего были греки, низко низкокланившиеся посланнику Базилевса — Благословляя соотечественников, Агафадор наскоро оглядывал их товары. Ткани, сушеные фрукты, свитки пергамента, чернила, стеклянная посуда, амфоры с вином и маслом — все лучшего качества. А не бросовое, что возят дикарям, не умеющим отличить дорогое от дешевого. Константинопольский рынок вдвое, если не втрое шире, — с удовлетворением заметил посланник. Киеву пока далеко до нашей столицы. Здесь торгуют только иноземцы прошелестел тихий хорепископос, а всего рынка в городе семь, и каждый больше этого. На это Агафадор ничего не сказал. Он смотрел уже не на торговцев, а на обычных людей. По уличной толпе лучше всего видно, какова жизнь в городе. Лица у прохожих были такие же дерзкие, как у константинопольской черни. На важного грека и его пышную повозку киевляне глазели без робости и без особенного любопытства. «Поди, чуть что бунтуют», — подумал Агафадор, но сам себе возразил. «Бунтуют от голода. А у этих больно сытые рожи. И оборванцев почти не видно. Ах, хороший город! Очень хороший!» И возникла мысль, захватывающая и интересная. Вот бы самому сделаться русским митрополитом. После торговой площади начались жилые кварталы. Чем ближе к центру, тем больше и наряднее становились дома. Дворы побогаче были обнесены чистоколом, так что с самого дома не разглядишь, но над заборами возвышались горбатые крыши с башенками, шпилями, затейливыми флюгерами, а затем появились и каменные постройки ромейского стиля, некоторые даже с колоннами. А Агафадору они понравились меньше деревянных теремов. «Сейчас ты узришь святую Софию, новый кафедральный собор», — торжественно предупредил Геразм показывая на угол площади, в которой приближалась процессия. Золотые купола главного киевского храма посол видел еще издали, от подножия холма. Время от времени они выныривали и в просветах между домами. Наконец представилась возможность посмотреть на митрополитчу церковь вблизи. «Не дурна, но до нашей Софии ей далеко», — подумал Агафадор, — впрочем, без удовлетворения. Если получится стать русским предстоятелем, то нашей будет эта София, а не Константинопольская. Новая мысль занимала епископа все сильнее. Митрополит Киевский. Почему бы и нет? Нужно всего лишь понравиться Архонту, убедить его, что с таким главой церкви он отлично поладит. А патриарх только обрадуется. В Киеве сядет человек надежный из своих, и русская столица Протопроэдру сразу же стала очень нравиться». Город, конечно, лишен истинного величия, слишком пускает пыль в глаза своим свежеобретенным богатством, но чувствуется мощь, размах, а главное будущее. Не то что в Константинополе, который все больше напоминает роскошный, но обветшавший некрополь. Захваченный соблазнительной идеей, Агафадор не сразу заметил, что кортеж постепенно удаляется от центра. Дома вновь стали не каменными, а деревянными, ограды сделались ниже, потом вовсе исчезли. Наконец, удивленно уставившись на глинобитные лачуги, до половины утопленной в земле, посол спросил, куда мы едем? Где дворец Архонта? На противоположном конце города? Нет, господин. Городской дворец остался в стороне. Мы следуем к воротам Святого Михаила. Откуда идет дорога на вышгород? Это замок в 15 милях к северу. Великий князь живет в Вышгороде, а в Киеве бывает наездами. — Почему же мы не отправились в резиденцию сразу? — хотел спросить Агафадор, но не стал, и так ясно. Русы хотели произвести впечатление на византийского посла, явив ему пышность стольного града, и им это удалось. — Поэтому тебя на пристани встретил провожатый, а не сам великий князь, либо его полномочный представитель, — прибавил Харипископос. Глупцу следовало бы предупредить о столь важной вещи с самого начала. Протопроэдер не стал бы выказывать Драгуманусу неудовольствие. А, впрочем, предупредить об этом должен был переводчик, тут же подумал Агафадор и усмехнулся. Тонкости дипломатической игры он знал в доскональности. Хотят выбить посла из равновесия. Заставить усомниться в своей значимости, дабы не заносился, а уж после принять честь по чести. Молодцы, ловко. — — Так ко мне выйдет сам великий архонт? — спросил он, ободрившись. — Не мне то знать, — ответствовал скучноумный местоблюститель. Проку от него было немного. И Агафадор замолчал, решив, что чем тратить время на разговоры, лучше приготовиться к встрече, от которой, возможно, будет зависеть вся жизнь. Очаровать и обоять государя русов при первом засвидании — вот что главное. Этим искусством... Опытный царедворец, знаток человеческих душ, владел в совершенстве. Часа через три неспешной езды по гладкой дороге вдоль широкой живописной реки хорепископа поснарушил затянувшееся молчание. «Вон вышгород, господин», — показал монах, натемневший вдали холм. Смотреть нужно было против солнца, и Агафадор разглядел лишь тесно скученные крыши, верхушки башен, золотые полушарии церковных куполов — Это разумно — устроить резиденцию вблизи от столицы, а все же не рядом, — подумал он. Базилевсу следовало бы сделать то же самое, и мятежи городской черни так не сотрясали бы престол. Охло сленив и быстро остывает. Пока толпа доберется до загородного дворца, она сильно поредеет, а монарх успеет как следует укрепиться. Не зря Ярослава сопрозвали мудрым. — Смотри, преосвященный, вот и встречающий, — тронул его за рукав Еразм, — Встрепенувшись, посол перевел взгляд ниже. У подножия холма был разбит узорчатый шатер, около которого толпились люди и были привязаны лошади. Там происходило движение. Вот кто-то в длинном алом плаще первым сел в седло. За ним длинной вереницей выстроились остальные всадники. Процессия медленно, торжественно двинулась навстречу посольскому кортежу. К повозке подъехал переводчик. Громогласно объявил в знак почтения к великому Августу тебя встречает пресветлый князь агафадор приосанился расправил складки парадного облачения поправил на груди крест и золотую цепь спустите меня приказал он по протоколу государе полагалось приветствовать стоя на земле слуги приняли епископа под руки помогли сойти на проворно растерянный ковер князь сидит в седле как молодой сказал агафадор другу Манусу, глядя на приближающуюся процессию Благомудро засмеялся, очень чем-то довольный. Он и есть молодой. при Пресветлым князем называют Святослава Ярославича, государева сына. Хоть протопроедр очень хорошо умел управлять своим лицом, но здесь, за бровями и ртом не уследил, брови поползли кверху, губы к книзу. Из-за принца он, посланник кесаря, спешиваться бы не стал. Какой урон для достоинства империи! Переводчик невинно осведомился, не думал же ты, господин, что сам великий князь в свои 70 лет выйдет тебя встречать. Лезть обратно в экипаж было глупо, а Гафадор поступил иначе, сделал вид, что сошел на землю, дабы помолиться. Пусть принц подождет, пока божий человек взывает к тому, кто превыше земных плодык. Преклонил колени на ковре, трижды поклонился большим поклонам, принялся нараспев благодарить Всевышнего за благополучное окончание долгого путешествия, Сам поглядывал искоса, что пресветлый князь. Принц, подъехав, с минуту подождал в седле, потом спрыгнул, подошел к переводчику. Тот, поклонившись рукой до земли, зашептал, заворковал, докладывал. Сын великого архонта был высок и статен, с подкрученными светлыми усами и, как все русы, без бороды. На голове, несмотря на теплый день, малиновая шапка с соболей опушкой — Из-под скарлатного плаща виднелась лазоревая шелковая рубаха, а сапоги были зеленой арабской кожи. Такой павлин и в Константинополе считался бы щеголем. Поскольку Агафадор всем видом показывал, что всецело поглощен беседой с Богом, пришлось и хорепископусу преклонить колено. Одним дыханием посол спросил, что знаешь про принца? Христианское имя Никола, лет ему 23, женат на немецкой принцессе, У Ярослава он по старшинству третий. Третий? Посол скрипнул зубами. Это даже не наследник престола. Какое неуважение! но ты у меня подождешь, пресветлый князь. Да, старший княжич Владимир, наместник в Новгороде, второй Изяслав в Турове. Святослав же и прочие сыновья состоят при отце. Своих областей в управлении они пока не получили. Выходило, что из живущих в вышгороде принцев этот все-таки старший значит, обижаться не на что. протоэдр был наделен полезным для придворного талантом, умел говорить и слушать одновременно, а слухом обладал наиострейшим. Голос у князя был громче, чем у переводчика, и когда Никола Святослав говорил, Агафадор улавливал каждое слово. — Прислали что из Тереграда? — спросил молодой человек. Благомудр что-то прошелестел. — Дай. — Дай. Взял у Драгуманоса малый пергаментный свиток, развернул, стал читать. Русский язык посол понимал хорошо, потому что в свое время служил при архитском архиепископе, представителе болгарской церкви. Два славянских наречия были очень похожи. Что за свиток из Царьграда? Не иначе донесение от секретного агента. Депешу передал Драгуманусу кто-то из посольской свиты. Удивляться нечему, так устроен мир, все друг за другом шпионят но хорошо бы вызнать, кто из слуг или секретарей подкуплен, и главное, что там в письме. Решив потомить третьего сына ожиданием, епископ громко затянул самый длинный из псалмов, блаженно непорочные в пути. Но князь удивил грека. Раздались легкие, но уверенные шаги, и принц Никола опустился на колени прямо перед священнослужителями, верным звонким голосом пропел Перескочив в самый конец псалма, заблудился, как овца потерянная, в раба твоего, ибо я заповеди твоих не забыл. После чего объявил Аминь. Лицо у Николы было пригожее, нос прямой, брови, будто два лука, а глаза дерзкие, веселые. Пахло от принца духами и мальвазией. Должно быть, в волю, но угощался, дожидаясь византийского посла. Приветствую тебя, благородный Агафодор, от имени великого князя и от своего собственного. Складно и чисто, — заговорил князь по-гречески, — отец поручил мне опекать и услаждать твое пресвященство, чтобы пребывание в Выжгороде было тебе приятным. Как услаждают чернорисцев, я не ведаю, но приложу все старания. Хочу стать твоим другом. — То будет для меня великая честь, — учтиво ответил посол, внимательно глядя на бойкого молодого человека. — Тогда давай встанем. Что ж коленки мозолить? Никола поднялся сам и помог распрямиться гостю. — Ишь тертый какой, — думал Агафадор, — а ведь двадцать три года всего. Впрочем, принцы обретают зрелость рано. Он уже определил, что с этим весельчаком следует держаться просто и без чванства. Если в самом деле удастся с ним близко сойтись, дружба может оказаться очень и очень полезной. — Прекрасный принц, — сказал посол с добродушной улыбкой, — я хоть и монах, но радости жизни не чуждаюсь. — Ныне не пост, так что буду рад и вину, и яствам, и дозволенным увеселением. Для меня что увеселительно, то и дозволено, — князь засмеялся, сверкнув белыми зубами. — Потешу по-нашему, по-выжгородски, а ты уж сам решай, какие развлечения тебе дозволительны, а какие нет.